Похоже, я поставил новый личный рекорд. Добрался до Ханаги меньше, чем за сутки, причем ко мне за это время не прицепилась ни одна тварь. В город я вошел ночью, через самые маленькие ворота. Пока искал гостиницу, то и дело натыкался на игроков из Легиона, которые, сбившись в группы, о чем-то спорили. Да и вообще на улицах царило тревожное оживление. Носились вооруженные стражники, неписи укрепляли дома... Почти на каждом столбе висели листовки с призывом ко всеобщей мобилизации и пафосными речами насчет того, что враг близко. Либо здесь со дня на день ждали Орду, либо готовились к новым налетам тварей из тумана, но разбираться в этом у меня уже не осталось сил. Подходящую гостиницу я нашел в гномьем квартале. Долго пытался объяснить хозяину, что помимо горячей ванны и еды в номер, хочу еще письменные принадлежности, много бумаги, гвозди и нитки. Но 20 серебряных монет сделали свое дело, и старый гном, не переставая ворчать про странные запросы ночных гостей, все же отправил пару помощников искать требуемое. Я помылся, завернулся в полотенце и прошелся по комнате, держа в одной руке кружку пива, а в другой жареную куриную ножку. Доживал не спеша, допил и собрался с мыслями. Выбрал стену почище и, вытащив уголек из камина, нарисовал на ней во всю ширину контур материка. Ну а затем принялся прикреплять на эту карту листочки со своими стратегическими коварными планами. Сначала отметил зоны с местонахождением коренных племен. Не всех, к сожалению, а только тех, которые посетил Магнус и описал в своем дневнике. Следующим листочком я обозначил Ханагу. В принципе, для такого планирования прекрасно сгодилась бы и виртуальная карта, но мне нравился сам процесс. Делать что-то руками, ходить, менять угол зрения и разговаривать вслух самому с собой – все это здорово стимулировало способность соображать. Вслед за листиками в ход пошли нитки, которые протянулись от ханаги к поселениям, а от них я задумался, налил себе еще пиво из кувшина, но пить передумал. Игровая мудрость пошла бы вниз, добавив дебаф о усталости. А мозгам требовалось еще поработать. Где назначить встречу с Эйпом? Нужна хоть какая-нибудь страховка на случай, если с ним, вопреки уговору, явится еще и венский хор мальчиков. Непроизвольно вспомнился любимый фильм из детства с мужиком, танцующим джигу на крыше стадиона. Я же замечтался, представляя, как скажу Эйпу в манере того киношного сыщика. Вода мокрая, небо голубое, волна накатывается. А прионовый клинок пробьет гортань моего врага. Утес черепа должен подойти идеально. Если там рядом высадится Орда, то я припугну эй по сделкой с ними. Если тот придет с подмогой, то сам ломанусь к Орде. А дальше посмотрим, сколько пальцев Эйп будет готов отдать за слезу Авроры. Да и тамошнюю местность я знаю. Ключ от подземелья у меня до сих пор остался. Я прикрепил гвоздем новый листок, подписал утес. К нему побежали ниточки от племен. Нужен был оптимальный маршрут, чтобы успеть сгонять к племенам, найти у них что-то интересное для усиления блефа, а потом отправиться к утесу черепа и оказаться там в момент стычки хранителей с союзом Орды и Легиона. Еще следовало понять, сколько у меня времени. Я полез в систему и открыл почтовый ящик. Светилась пара непрочитанных писем. Одно было открыто, с вопросом, как у меня дела и когда увидимся. Второе пришло от Эйпа, с уверениями, что Райпер ведет собственную игру. И словоблудием в стиле, который любит политики. Вроде много чего сказал, а от ответа ушел. Ясно было только одно. Нет мира в стане хранителей. И каждый сам за себя, несмотря на общие цели. Может, у них соревнование внутреннее, кто первый слезу достанет. Пофиг, лишь бы мне не мешали. Я написал ответ Эйпу. Повторил условия сделки, уточнив, что не потерплю слежки ни от его людей, ни от других хранителей. А потом в списке контактов наткнулся взглядом на Мурлоков. И Джак, и Фризби были онлайн. Я отправил сообщение первому и, пока ждал ответа, продолжил бродить по комнате, поглядывая на стену и натягивая ниточки. Но ответа не было. Пришлось связываться с Фризби. «Здорово, рыбий жир. Есть вопрос». «И те привет, хорек сухопутный. Задвигай». Определились со временем и местом дня Д. День Д для слабаков. Мы его исключительно днем БП называем. Погоди чуток. Согласую с Джагом, какие секреты раскрыть можно? Только без обид. Лады? Сам понимаешь, клановые дела. Я ему написал, но он не алло. На это мое замечание Фрисби уже не отреагировал. Переключился на другой разговор. Вернулся он только через 10 минут. Джак занят, походу, он сейчас в Ханаге с Легионом. Вот это поворот, так я до него ножками быстрее дойду. Я поймал себя на мысли, что даже обрадовался возможности вживую пересечься с Мурлоком, а Фризби удивился. В смысле? Ты тоже там? Ну да, заскочил проездом, утром дальше двинусь. Хм, а ты рисковый, хотя, может, просто неграмотные раз новости не читаешь. Не угнетай, что случилось-то? Хранители не стали ждать Орду, не хотят воевать на два фронта. И, насколько я знаю, они сейчас в пригороде Ханаги с очень серьезными намерениями и поддержкой высокоуровневых неписей механиков. Имеешь в виду наемников? не с полноценной армией механиков Диноздана. Я не знаю, как они это сделали, чита это или нет, но они инициировали сюжет войны по лору игры. Надули в уши наместнику Диноздана, тот и сорвался внешнего врага мочить. С ордой это бы не прокатило, они вне сюжета, а вот с симбионтами Ханаги срослось. И тут за окном отчаянно зазвонили колокола. Этажом выше затопали, упало что-то тяжелое, а в соседней комнате послышался громкий спор, который сопровождался истерическими женскими возгласами. Я распахнул окно. В серой рассветной дымке были видны только красные точки вдали, но в воздухе уже ощутимо пахло машинным маслом. «Повсюду в домах загорались огни», — кто-то кричал. «Появились первые беженцы, в попыхах тащившие тюки со своим барахлом в сторону тех городских ворот, к которым еще не подошел враг. Я сорвал все листочки со стены и, одеваясь на ходу, отправил сообщение Фризби. Так что по Уокеру? Где? Когда?» «Ладно, особого секрета нет. Высадка в заливе возле утеса Черепа. Мы все побережье облазили, но лучше места не нашли». Да и Уокер любит сразу в бой. Наверное, уже озверели там, на своем Титанике. Будут тут через 8 дней. Принял, вымани туда Эйпа. Все, убежал. Я огляделся, прикинул, все ли собрал и бросил в камин бумажки с названиями племен. Кроме той, которая обозначала племя листолазов и предлагала самый быстрый способ реализации задумки. Колокола за окном продолжали надрываться, но теперь их заглушал рев, раздававшийся из-за пределов города. Я залез на подоконник и высунулся, пытаясь понять, что там происходит. К городу подходила армия. Я разглядел пять металлических драконьих голов, а дальше полевое облако, которое растянулось на несколько километров. Откуда-то из центра города, шипя и разбрызгивая кислотные капли, в сторону драконов пронеслись над крышами два зеленых шара. Несколько капель упали на карниз, прожигая доски. Похоже, в дело вступили знаменитые на весь Веспор кислотные маги Легиона. В ответ из-за крепостной стены полетели сгузки огня. Куда они попали, мне было не видно, но колокола замолчали. Я спрыгнул во двор прямо из окна и побежал к рынку в надежде, что война войной, а торговля до последнего клиента. Помнил, что по дороге к листолазам и на закупиться будет уже негде, а мне срочно требовался новый доспех на смену тому, что обгорел в лаве и сохранил всего пару процентов прочности. Еще мне нужна была взрывчатка. Много взрывчатки. Соответствующие лавки работали круглосуточно и, к счастью, управлялись NPC, которым не прописали панику во время осады. Даже очередь пришлось отстоять среди воинственно настроенных игроков, решивших идти сражаться. Боевой настрой не сделал их менее прижимистыми и не ускорил продвижение очереди. Но я мог их понять. «В какую бы игру я ни играл в прошлом, каждый раз перед рейдом сидел и тупил». Терзался вопросом, взять самую лучшую экипировку и всех нагнуть, или предпочесть другую, попроще, чтобы не жалко было терять, если нагнут тебя. Тяжело и долго до меня доходило, что побеждать начнешь не тогда, когда снаряга будет круче, чем у других, а когда перестанешь над ней трястись и начнешь таки играть. Взрывы в окрестностях становились громче и громче. Я не выдержал, растолкал покупателей, стоявших в очереди передо мной и подошел к прилавку. При этом невзначай почесал себе прионовым клинком спину и призвал кукулька. Недовольные притихли, а когда я скормил Пету кусочек лавы, вообще отошли в другую часть магазина. Привлечь к себе лишнее внимание я сейчас не боялся. Пофиг, даже если снимают и выложат потом в сеть. Пусть хранители видят, что я серьезно закупаюсь и готовлюсь идти на большое дело. Я не торговался, денег было достаточно, помогли трофеи с вампиров, а время было дороже. Запасся динамитными шашками и алхимическими бомбами. Набрал для Хоук Муна патронов с разрывным и бронебойным действием, а еще с эффектом поджога, заморозки и кислоты. С доспехами я решилась еще быстрее. Выбор был невелик, и я взял самое дорогое, не вчитываясь в статы. Причем два комплекта прихватил про запас. Не обращая внимания на ворчание продавца и косые взгляды игроков, тут же переоделся в простой, но крепкий комплект из черной кожи. Сапоги, штаны с накладками на руче. и мелкопластинчатая бригантина с кожаной отделкой, смотревшаяся издалека как плотный жилет с высоким воротником и подсумками на поясе. Зеркала не было, но, судя по завистливым взглядам остальных покупателей, получилось как минимум достойно. А при полной трансформации буду вообще похож на Адама Дженсена из Deus Ex. Обидно, кстати, что в DRUGA не поддержали эту франшизу, когда начинали тестировать полное погружение. Сейчас, глядишь, бегал бы совсем в другом мире. Я напомнил себе, что бегать пора здесь и сейчас. Сделал ручкой покупателям и направился к выходу. Там меня ждал сюрприз. У порога топтался толстый мошенник, который недавно впаривал мне фейковую слезу в окружении своих подельников и стражников НПС. «Стража, держи шпиона!» — закричал толстяк и спрятался за спину трехсот-уровневому симбионту из расы филиморфов. «Ну ты, придурок, ничему тебя жизнь не учит!» Я развел руки в стороны и улыбнулся капитану стражи. «Улыбка — лучшее оружие!» Особенно, когда перед тобой стоит матерый боец с головой льва, у которого в гриву вплетены прионовые шарики, а хвост снабжен стальным наконечником. Глядя в янтарные глаза стражника, я прямо чувствовал, как система сейчас просчитывает параметры. Мою репутацию среди симбионтов, угрозу городу, поклеб гадемыша торговца, рандом и прочие вещи, влияющие на мышление неписей. «Капитан, держите его! Это шпион и убийца!» Торговец продолжал надрываться, но вперед не выходил. Стражник вытащил его сам. Схватил за шкирку, словно котенка, и поставил рядом с собой, возвышаясь над ним как минимум на две головы. «Никому не двигаться. В городе объявлено военное положение. Любые сведения о диверсиях или шпионаже, а также о действиях провокаторов, должны рассматриваться во временном трибунале городского ополчения», сообщил стражник ровным голосом, будто прочел вслух выдержку из устава. «Сдайте оружие и не оказывайте сопротивления. Трибунал разберется, и невиновные будут отпущены». Я оглянулся, ища, куда бы свалить. Понятно, что разберутся, репутация мне поможет, но некогда мне ждать справедливого суда или, наоборот, ввязываться сейчас в драку со стражей. На соседней улице раздался взрыв. До нас долетела пыль и мелкие стекольные крошки, но стражники даже не шелохнулись. Зато остальные бросились в рассыпную. Приспешники жулика-толстяка, посетители магазина, случайные зеваки – все ломанулись прочь, толком не понимая, куда бежать. Я увернулся от стражника, уже тянувшего ко мне руки, и бросился в толпу. Началась давка. Пришлось активно работать с локтями, чтобы хоть как-то вырваться на открытое пространство. Стражники вклинились в людскую массу следом за мной. Они перли, не обращая ни на кого внимания, а я, как дурак, замешкался помог подняться симпатичной девушке-игроку, которую чуть не затоптали, и потерял преимущество. Рука стражника опустилась мне на плечо и силой потянула назад, но тут кто-то закричал. Громко, страшно, истерично. Крик подхватили, и уже со всех сторон понеслось. «Ложись! Сейчас долбанет!» Два огненных шара пронеслись над головами с жаром и треском и врезались в толпу между лотками и уличными прилавками. Меня отбросило от стражника и придавило сверху горящими досками. Рядом несколько человек горели, вопя от боли. Какие-то игроки пытались их потушить. Толпа ринулась к ближнему выходу с площади. Самые быстрые уже вбегали под каменную арку, когда в нее врезался еще один комок пламени. Раздался грохот, камни посыпались на людей. Окровавленные игроки и неписи пытались выбраться из-под обломков. Крики боли и паники вплетались в общий вой. Толпа распалась на отдельные кучки, которые метались по площади и мешали друг другу. Огибая их, я рванулся к дальнему выходу. С неба обрушился очередной огненный шар, врезался в стену впереди и взорвался. Огонь плеснул во все стороны, растекся по мостовой, заполнил собой ворота. Выхода больше не было, толпа отшатнулась, запахло паленым мясом. И тогда я, наплевав на все, врубил трансформацию на максимум и прыгнул сквозь пламя. Кувырком вывалился с другой стороны. Вскочил, сбивая огонь с доспехов, и тут же услышал рядом рычание вперемешку с тяжелым лязгом. Поднял глаза и уставился прямо в стальную морду механического гризли. За его спиной по улице приближался отряд мехдогов. Механики взяли город.